Глава десятая. Дракон и мама принца. «Значит так, дракон, сейчас слушаем сюда. Говорить буду я». Королева властной рукой отвесила сыну материнский подзатыльник. и «Ишь, чего удумал? С ножичками играть и не весь кого спасать. на это все ты, ящерица крылатая, ты и моего сыночка с пути сбиваешь. Даже не отнекивайся. Знаю я ваше племя. Лишь бы хорошего мальчика испортить». Принц хлюпнул носом и покорно ждал своей участи, понуро опустив голову и ковыряя землю носком Ботфорта. Пылание души и гормонов было бесцеремонно погашено ушатом родительской любви. — И ладно бы ты похитил хорошую девочку, — королева покачала пальцем перед носом невозмутимого дракона. — Так ведь нет? Я точно знаю, что приличные принцессы сидят в замках и не гуляют со всякими хвостатыми. — Мама, она хорошая. Робко вступился принц за любовь всей жизни и последних трех часов. «Молчи, Ирод!» — цыкнула на него королева. «Мама сейчас все порешает!» «Мадам!» — вклинился в паузу дракон. «А от меня конкретно вы чего хотите? Не желаете спасать принцессу? Ну и не надо, другие придут. Не загораживайте, пожалуйста, проход!» «Вот! Видишь, сын, мама была права!» — торжествующе вскричала королева. «Она тебя не любит! Ей от тебя нужны только титул и земли!» А если бы наследника родила, так и сидела бы на твоей шее до конца жизни. А когда они поняли, что у тебя есть мудрая мама и тебя не облапошить, то сразу же начали искать другого. — Я, конечно, дико извиняюсь, — снова встрял дракон, — но у вас из земель только несколько деревенек и разваленный замок там же. Какие еще титулы и земли? — Какие надо, — гордо вздернула свой обнищавший аристократический нос королева. — Чай древний род. «Двенадцатая побочная ветвь от прапрадедушки здешнего правящего короля. С нами каждый породниться хочет. А мальчик мой... Ты глянь, какая стать, какая выправка! Красавчик! А вы ему что? Наверняка она не сможет как следует за ним ухаживать. Я уже молчу о приданом и прочих обязанностях хорошей жены. Например, готовку. Современные принцессы совсем не умеют готовить. А моему мальчику нужна особая пища. И красивая жена, а не всякие там...» При этих словах принц выпрямился во всю щуплую, выпукло-вогнутую фигуру и гордо расправил впалую грудь. «Совершенно согласен», — сказал вежливый дракон, — «поэтому предлагаю вашему Дон Кихоту забрать верного Росинанта и идти домой. Главное, на коняшку не садитесь, он не боливар, двоих не вывезет. Я просто уверен, что где-то есть более достойная для него кандидатура с хорошим характером и приданным». Королева раздраженно фыркнула и, взяв одной рукой узды, а другой руку принца, гордо развернулась и потопала во свояси. Принцу кратко и бросил несчастный взгляд на пещеру и всхлипнул. Его очередной роман закончился так, толком и не начавшись. Впрочем, как и всегда. «Все, выходи!» — крикнул дракон в пещеру, когда визитеры удалились. «Я их отвадил!» «Спасибо!» Из пещеры выглянула прекрасная принцесса в косынке и белоснежном переднике. «Пошли пить чай! Я сделала парфе из лесных ягод и поставила тесто на пирожки!» Дракон кивнул и направился в пещеру. «Слава богу, что мама принца так и не узнала, что принцесса – лучший кулинар королевства и богатая наследница!» «А то так просто они бы от нее не отделались!»